Глава 2. Две сотни километров, и не сон ли, это я в Камфрансоне, одном из отдаленных уголков Франции, где на немалую территорию приходится малая горстка жителей, но их это нисколько не печалит. Городки здесь очаровательные, когда проезжаешь мимо, и безотрадные, если приходится написать свою фамилию на почтовом ящике. К мадам Стена ведет проселок немного в стороне от деревни. Его извилиным можно объяснить только желанием полюбоваться красотой полей, заросших, честное слово, не знаю чем, ослепительно-желтым. На одном из безлюдных поворотов стоит под дубом Диана и кого-то ждет. Пока ехал, я казался себе кем-то вроде любителя прекрасных книг или редких вин. И вот я вхожу в лавочку букиниста или погребок винодела и выхожу оттуда с пустыми руками, ругая себя за то, что поверил, будто достаточно заглянуть в эти пристанища обещаний, чтобы что-то найти. Найти в них ничего нельзя. Самообман хорош тем, что его охотно себе прощаешь, потому и делаешь постоянно вид, будто невозможно и возможно. Я бы мог кое-кому позвонить и посоветоваться, но не стал. Мне же хотелось, чтобы меня поддержали ответом, а не дискутировали со мной по бездушному мобильнику, стоит или не стоит мне вообще сюда ехать. Я боялся услышать скептическое сомнение, а еще больше одобрение из любезности. Мне не захотелось никого посвящать в начало новой истории, тем более, что она так уязвима перед судом множества очевидностей. Хотя холостяцкое положение представляется многим несовместимым с понятием счастья, оно имеет то немалое достоинство, что ты не должен постоянно учитывать мнение кого-то еще, кто находится рядом с тобой, не должен подчинять себя радостям или горестям близости. Я представляю себе широкоплечим Тинтинам, чья компания То милый Ангелог, то хитроумный дьявол, и только с ними я горячо обсуждаю, какую именно жизнь стоит прожить. Тинтин, -тин. герой бельгийских комиксов, энергичный веселый журналист. Но насколько я себя помню, оптимизм всегда побеждал. Резкие повороты в жизни возвращают нас в страну детства, пробуждая ностальгию по временам, когда мы доверяли своим мечтам, их осязаемой неоспоримой реальности неуязвимый для карканье ничторных пророков и знатоков завтрашних неприятностей и трудностей, иными словами, стариков. А вот уж потом и мы, хорошенько отутюженные жизнью, в первую очередь думаем о неприятностях. По дороге я то останавливался, то сам того незамечая наматывал километры. Чего только не крутилось у меня в голове, уводя в разные стороны, и только опасение сбиться с дороги возвращало меня к действительности. «Я ехал на любовные свидания, совершенно непредсказуемые, потому что второй участник этой истории не подозревал о ней и, может быть, ее не хотел». Жизнь коварна, но есть правила, которым полезно следовать. Желательно взвесить возможные ущербы и подумать, как извлечь из них благо. Такая работа полезна сердцу. Мир благополучных людей, а я один из них, делится на две части. Для одних главное — чувствовать биение жизни, Их страшит косность, но не пугает непостоянство и неизведанность, которые подстегивают желание жить, и противоположны полюсу люди, которые не желают, чтобы с ними что-то случалось. Их устраивает только привычное. День за днем должен следовать в неизменном порядке. Жизнь должна лишь присутствовать, но их самих, пожалуйста, трогать не нужно. Я, как бы ни было это утомительно, стараюсь, чтобы ни одна секунда моей жизни не была похожа на другую. Имею ли я право закрутить щенка в круговерть, какой требует моя жажда жить? И разве мое свободолюбие не станет в данном случае величайшим притеснением? Ведь я как бы заявляю, мои желания — судьба для тех живых существ, которые живут вокруг меня. Значит, я буду любить себя, а не его. Хотя для большинства людей выбор собаки — вопрос, скорее всего, эстетический. Вроде выбора, например, одежды, но я-то ее выбираю всем своим существом, да головокружение, и это меня радует». Дом был похож на большую букву «Л», причем коротенькая черточка над керамической черепицей выглядела новенькой и кокетливой. Длинная черта под почернилой крышей с новыми красными заплатками напоминала о долгом прошлом и множестве несовпадающих друг с другом надежд. Стены новой части были как в старину из камня, а старая почти вся отштукатурина Дети хотели изменить дом родителей, а внуки вернулись к кладке дедов. Ошибиться адресом было невозможно. Во дворе, куда ни посмотри, бегали собаки. Чтобы попасть в дом, нужно было пусть не любить их, но хотя бы не бояться. Мадам Стена надежно защитила себя от вторжения судебных приставов. Въездные ворота, два каменных столба с львиными головами наверху, но, собственно, самих ворот между ними не наблюдается, хотя, может быть, когда-нибудь они и будут. Нет вокруг и ограды. Здесь живут в чистом поле, но в мечтах видят себя в поместье. Сколько же тут собак! Маленькие, огромные, гавкающие, медлительные, молчаливые, презрительные, приветливые, подозрительные, кое-кто в ошейниках, большинство без них, ни одна ни на привязи, ни на короткой, ни на длинной, и шум вокруг, конечно, невообразимый. Повезло собакам, которые здесь родились, бегают себе на свободе, живут без строгой муштры, привычка с детства к свободной жизни, великое благо. Я остановился посреди двора из опасения раздавить одну из тех, что бросились мне навстречу. Остановился и пообещал себе, что не буду бездумно идеализировать все, что увижу в ближайшие минуты на этой ферме. И тут же спохватился. Не поддаться очарованию? Какая глупость! держать себя в руках, как можно отказываться от живой жизни. Собаки прыгали со всех сторон на фургон, а я-то и забыл, до чего им безразличны всякие условности. Как только я вылез из кабины и встал обеими ногами на землю, разномастная стая накинулась на меня и стала радостно ставить печать лапами на мои любимые светлые брюки. «Да, ничего не скажешь, собаки умеют утвердить тебя в качестве существующего». Я рассматривал их одну за другой, стараясь понять, кто из них с кем дружит, кто у них немножко шеф или ворак, кто по натуре спокойный, а кто возбудимый, рассматривал каждую, стараясь не пропустить ни одну. Одни лаяли, другие подхватывали, чтобы я не подумал, что кто-то затаился и готовит подвох. Мадам Стена, потревоженная собачьим хором, вышла из дома и на меня повеяла запахом корицы. Она мигом положила конец явлением чувств, неизбежных при встрече. Ее послушались безоговорочно, и все собаки разошлись, вернувшись каждая к своему безделью. И только кремовый чау чао с прищуренным взглядом, появившийся вместе с коричным запахом, остался при ней, даже как будто немного к ней властясь, совершенно очевидный ее собственный пес. Мадам Стена оказалась точно такой, какой я представил ее себе по голосу. Случай очень редкий, потому что моя прозорливость обычно предпочитает заблуждаться. На крыльце, уперев руки в бока и вытянув шею, стояла энергичная брюнетка лет сорока, избавившаяся от деревенской неуклюжести умением вести дела. Ее открытый взгляд сразу сказал мне о характере, который не видит нужды себя прятать. Она крепко пожала мне руку, спасибо ей за это, а то я мог бы традиционно чмокнуть ее в щеку. Я опасаюсь людей, которые на взгляд одно, а внутри другое. Хотя выясняется это скоро, но с этой женщиной опасаться было нечего. В ней была приветливость, но не было простодушия, была мягкость, но не слабоволие, привлекательность, но без тени самолюбования. Мне показалось важным, что она была первым человеческим существом, с которым знакомились щенки. Мне нравится думать, что первое впечатление многое решает. Мы обменялись положенными любезностями, она похвалила мою способность ориентироваться, потом за то, как быстро я добрался. Я восхитился здешней тишиной и покоем и пообещал, что нарушу их совсем ненадолго, но почувствовал, что она не из тех, кто тратит слова попусту, и сам постарался потратить их как можно меньше. «Ну, идемте, посмотрим на кутят». Не знаю, стоит ли хвалить себя за то, что от незатейливой ребячьей фразы душа вдруг затрепетала, будто от строчки рэмбо. Так оно и было, и сердце расширилось, чтобы принять неизбежность, ведущую к счастью. Я ответил с удовольствием. Или другой такой же окаменелой фразой. Мы двинулись вдоль крыла дома. Неожиданно брызнул дождь. Вдалеке над полем нарисовалась разноцветная радуга. Добрый знак. Красота решила встретиться с красотой. Но стоит ли на нее полагаться? Всем известно, побежишь за радугой, а она все дальше, дальше растворится и исчезнет. Мы шли мимо клеток и всевозможных закутков, вполне возможно необычных, но, как видно, вполне пригодных жилищ. Решетки помогали скорее разгородить пространство, чем отгородить обитателей, и мы как будто попали в городской квартал, где соседство в части. Пахло псиной. Я заметил пару колбасок, но той несусветной грязи, в которой некоторые содержат собак, не было и в помине. Я видел терьеров разной величины, пуделей. Бордер-колли, ретриверов, незнакомцев а вне моей компетенции, мозаику из собак самых разных габаритов, обличий, окрасов, души, характеров. Вопрос об идентификации, похоже, не стоял на повестке дня. Общего среди них было одно, все они были — канис люпус фамилиарис. Собака волчья домашняя — официальное название собак на латыни. И произошли от одних и тех же серых волков. Время сделало свое дело, воплощая прихотливые морфологические фантазии и устремляя стрелки в самых разных направлениях. Появились собаки-крошки, собаки-исследователи нор, выносливые собаки, чтобы с ними охотиться, перепончатые, чтобы спасать тонущих, послушные, чтобы водить слепых и прочие, не имеющие иного назначения, кроме того, чтобы быть, бесполезные предметы первой необходимости. И все эти породы спокойно сосуществуют между собой. Почему же мы, люди-потомки одной и той же обезьяны, стали настолько ярыми адептами мономорфизма, что любое изменение количества меланина кажется нам радикальным и недопустимым отличием? Одноформенности явление однородности внешней формы всех особей. Игры науки таксономии не уделили нам гостеприимной клетке. Таксономия — наука о классификации сложных иерархических систем. А как было бы славно жить среди тысяч явных отличий, вот тогда мы бы стали отыскивать нечто поверх всех них, то, что нас объединило бы и позволило называть себя человечеством или звездой, или еще как-нибудь. Но мы слишком похожи друг на друга, и поэтому предпочитаем цепляться за то, что нас как-то различает. Мы шли мимо клеток, собаки подбегали к сетке и начинали лаять. Они смотрели на меня, как им свойственно, прямо, открыто, и, казалось, о чем то просили. «О чем? Чтобы я увез их с собой или наоборот не увозил, не разлучался их собачьим мирком, ответ на этот вопрос мне неизвестен. Еще несколько метров и мы увидим маленьких Эзененхондов. У дилеров тот же случай. Самые крепкие вещества они прячут подальше. Мадам Стена объяснила мне, что держат здесь щенков, потому что рядом кухня, и они могут постоянно видеть работающих людей, что эта порода не терпит изоляции, им непременно нужно, чтобы рядом были люди, которые вместе что-то делают, неважно что. Как видно, такое они получили наследство от давних пастушеских времен, когда у них было много разных обязанностей, а не только спасение нас от одиночества. Пока мы шли, мадам Стена мне сообщила, что в помете шесть мальчиков и шесть девочек, помет большой, все они здоровенькие, привиты и неблахастые. Я порадовался, что среди зененхундов царит полное равноправие и все они защищены от опасных болезней, и вместе с тем выразил опасение, как бы из желания всеобщего блага и нас всех тоже в один прекрасный день не перенумеровали. Хозяйка удостоила меня вежливой улыбки, какой пользуется, наверное, в рыночные дни, и если юмор — это средство защиты, то, очевидно, она обходится без этого средства. Я обратил внимание на собаку с утомленным и вместе с тем встревоженным взглядом. Потом я узнал, что это и была многодетная мамаша. Она отдыхала, это был ее час без пиявочек а у меня при виде неё сразу побежали перед глазами виденные когда-то картинки. Десятки пастушьих собак скитаются по Балканским горам, все они кормящие мамаши с набухшими сосками, раз в год они приносят щенков, и чем их больше, тем они слабее. Но жизнь продолжается, и продолжаются их скитания. А отец, скорее всего, один из огромных сторожевых псов и с громовым голосом, караулит ферму где-нибудь в долине, делая вид, что семья ему безразлична. Но вот мы и подошли к детской площадке. Удачное место, защищено от злого ветра, с востока льется солнечная благодать, вокруг поля, насколько хватает глаз, и тишина. Хорошо появиться на свет вместе, исполненным силой, с далекими горизонтами и прозрачным воздухом. Щенкам месяц и четыре дня. Родились слепыми и глухими, как положено всем щенятам, и под материнским присмотром первые дни только спали и ели, являя собой совершенство праздности. Но они уже способны любить. Не прошло и недели, по словам хозяйки, как глаза у них приоткрылись, и в недолгие минуты бодрствования они стали интересоваться вселенной, расположенной вокруг материнского живота. Сколько открытий! Их маленький закуток сам по себе был бескрайней вселенной, а спали они беспорядочной кучей, согревая друг друга братским теплом. Холод для них был самым главным врагом, Потом они с ним справятся, не нуждаясь ни в какой одежде. Из-за двери старого деревянного сарайчика я слышал попискивание, сопения и возню дружного собачьего роя. Я постарался оживить в себе недавнюю свою уверенность, что сегодня я брать собаку не буду. Но уверенность она сродни пуху одуванчика. До поры кажется очень прочной, а донул ветер и разлетелась. Мадам Стена сказала, что время от времени отделяет мамочку от ее потомства, чтобы она набралась сил. Жадная любовь детишек не дает ей как следует отдохнуть. Я представил себе работу этой женщины, работу, которую принято считать обычным торгашеством ради того, чтобы набить кубышку, постоянно спать в полглаза, вскакивая при малейшем жалобном взвизге, кормить всю эту ораву, ухаживать за ней, выгуливать, чистить клетки и делать еще множество всяких дел, которые не видны мне, поскольку я случайный посетитель. А потом с ними расставаться. Мадам Стена наклонилась к двери, повернула деревянную вертушку, которая ее запирала, и предупредила своих малышей, что к ним гости. Две мамочки — двойная разлука. В животе у меня что-то ёкнуло, сердце заколотилось в своей клетке. Сейчас я увижу, кто же с сегодняшнего утра, точнее, со дня сотворения мира, занимал мои мысли. Если мне угодно думать, что чувствительность — это самая могущественная сила, то в эту секунду я был всемогущим творцом Вселенной. Дверь открылась, мгновение встречи. Такое больше не повторится никогда. Нашему новому веку нет еще и трех лет, но вот уже пишется его история. Пригоршня секунд, о которых будешь помнить и рассказывать наизусть, а другие воспоминания даже о вчерашнем дне поблекнут. Беспорядочное плюшевое шевеление, невозможность понять, чье же это маленькое тельце, чья круглая головка, кто попискивает, а кто жалобно скулит. А вот какое открылось нам зрелище — переползание, пыхтение, шебуршание, падение, залезание одного на другого, каждый то вверху, то внизу. Главное — это двигаться, главное — быть частью движущегося в живого кома. У кого достанет бессердечие расчленить его, вторгнуться и разъединить, Я из семьи учителей физкультуры, и у меня врожденная способность мгновенно различать участников коллективного движения. И я понимаю сразу, есть ли отсутствующие в этой шевелящейся куче. Я оглядел пушистые живые шевеления и обнаружил в нем 11 игроков. На одном из них был уже надет розовый ошейник, он был отмечен им в качестве выбранного. Я пересчитал точно 11. Куча затормозилась возле наших четырех ног, как у подножия холмов. Я же говорю, одиннадцать. А в газете было написано, что 12. У людей с собаками принято клясться и божиться, что собака сама их выбрала, а вовсе не наоборот, потому что им это лестно. Свою однотонную окультуренную жизнь они хотят обогатить природным естеством. Тешат себя иллюзии связи на уровне инстинкта. Человек, странящийся грязных луж, мечтает оказаться членом волчьей стаи. Как можно в это верить? Какая глупость. В эту самую минуту меня выбрал щенок. Двенадцатый номер вошел в мою жизнь, вошел с подкупающей легкостью тех, кого уже ждут.